Глава 34. Важная встреча. «Он впереди меня, за ним и я. Он мне внушает мысли в утешение. В служении ему вся суть моя. За всем рука его. Он впереди меня.» Джосеф Гильмор. Капитан Гент уже покинул мастерскую, оставив в ней Гедеона, чтобы тот, как обычно по субботним дням, пораньше ее закрыл. И вот, как он сказал, Когда Гедеон уже собирался задёрнуть шторы и выскочить за дверь, он случайно выглянул на улицу и увидел выходящих из бакалейной лавки братьев Бейлер. Подгоняемый любопытством, Гедеон отворил дверь и стал ждать, пока ребята пересекут улицу. Увидеть всех сыновей Самуила Бейлера в одно время и в одном месте было делом не совсем обычным. Гедеон не встречался с Ароном, старшим из сыновей Парнем примерно того же возраста, что и сам Гедеон, уже несколько недель к ряду. Как и Гедеон, Аарон проходил период румшпринге. Как и Гедеон, он, по всей видимости, большую часть времени проводил среди энглишеров, хотя ночевал всегда на семейной ферме. Когда ребята приблизились к Гедеону, он помахал им рукой. Младшие улыбнулись и едва заметно поклонились, а Аарон же... Мурачно, посмотрев на приятеля, просто кивнул. Когда все трое ступили на дощатый настил и оказались в двух шагах от Гидеона, он заметил лиловый синяк под глазом Иосифа и алый шрам на его правой щеке. Такие бывают у детей после свежего пореза. Иосиф был не старше 16-11 лет. Считалось, что это сын Самуила Белера, ту году по причине задержки умственного развития. Никакого позора в подобных вещах Амиши не усматривают, воспринимая эту особенность как черту личности, которая требует к себе кроткого и заботливого отношения. По большому счёту, все дети у Амиши считаются особенными. В тот миг яркие картины из прошлого припомнились Гидеону, несколько дней тому назад Когда он с друзьями обсуждал Самуила Бейлера, вновь проторили путь в его сознании. В последние годы старших сыновей Бейлера нередко замечали с явными следами жестокого обращения, из-за чего по общению ползли слухи о том, что Папаша Бейлер поколачивает своих сыновей. Теперь же Дион не мог не задаться вопросом: не принялся ли Самуил истязать и младшего сына? Гнев всхлиснулся с приступом щемящей тоски, которую испытал Гедеон, разглядывая мраморное лицо мальчика. Тем не менее, лицо Иосифа показалось ему весёлым. Он, верно, радовался встрече с Гедеоном, в отличие от угрюмо насупившегося старшего брата. Сейчас Аарон буравил Гедеона взглядом, словно тот выхватил прямо из-под него лошадь. На физиономии старшего и сыновей Беллера была написана такая сильная неприязнь, что мощь этой неприязни можно было сравнить с силой стального тарана. Но выражение подступных чувств на лице Аарона схлынуло так же быстро, как возникло, сменившись вежливым, хотя и недосягаемым для понимания внешнего наблюдателя взглядом. Гидеону даже показалось, что ненависть, которую он видел в глазах Арона, на момент до этого он просто себе вообразил. Сконфузившись, он постарался не запнуться, произнося следующие слова. Итак, друзья, откуда держите путь? Великая городская суббота. В ответ на эти слова Гидеона и Осиф и Ной нерешительно улыбнулись. Между тем, как их старший брат тряхнул головой и сказал: Да, ничего интересного. Возимся, как обычно, с поручениями дата. И ещё у нас есть одна работёнка. Вот закончим её и немедля натронимся в обратный путь. Завтра у нас богослужение. Он бросил на Гедеона внимательный взгляд, который мог показаться совершенно невинным, если бы не лёгкая ухмылка, последовавшая за следующими его словами: "Тебе тоже надо быть там, поприсутствовать". Гедеон ответил суровым взглядом и тенью усмешки. «Только не сейчас». А Рун кивнул и чуть надменно сказал. «Ну ладно, были рады с тобой повидаться, теперь нам нужно идти». Гедеон проследил, как троица плетется в сторону своего баги перед шорной лавкой. В следующее мгновение он уже развернулся и скрылся в мастерской. Встречи с братьями Бэллерами вывели Гидеона из себя в силу многих причин. Из-за отмечен на лице юного Иосифа и ненависти, которую несло от Арона, Гидеона охватило смущение и тягощение души волнения. Он-то ведь не сделал ничего заслуживающего ненависти или презрения со стороны Арона Бэллера. Ему ли это не знать? Хотя они с Ароном никогда не дружили. Но ведь водили одну и ту же компанию с самими шестскими парнями. И всё-таки решил Гедеон, вряд ли он неверно понял взгляд Арона. Пока Гедеон запирал мастерскую, его мысли оставались по-прежнему тревожными и сумбурными. Тут-то он и подумал, что неплохо провести остаток дня на родительской ферме. Он и так уже затянулся давнейшей задумкой поговорить обо всём с мудрым доком. Кроме того, он надеялся хотя бы мельком свидаться по пути с Эммой Кнеп и даже, если повезёт, переброситься с ней пару слов. Эмма в последнее время где он только о ней думал. Он скучал по ней, так мучительно ещё и потому, что любые контакты с этой амишистской девушкой были для него почти невозможны. Такого никогда бы не случилось. Исполнил он всё, о чём не уставала просить его мама: вернуться в амишевскую общину, принести святой обет и начать всё сначала. Но где он не мог вернуться в прошлое только из-за Эмы. Даже мама не захотела бы для него такого. Он вернулся бы в общину, если бы был абсолютно уверен в том, что поступить так значило совершить честный поступок перед Богом. А для этого Гедеону следовало получить внушение от Бога. Как ему следует распорядиться тем, что от Бога было его земным существованием? По пятам этой мысли явилось тревожное ощущение, которое в последнее время постоянно побуждало Гедеона вернуться к своим корням. Время от времени в нем воскресала неизъяснимая печаль. Ему явно не доставало прошлой жизни. Несмотря на желание работать в мастерской капитана Гента, и вопреки тем удовольствиям и удобствам, которые он некогда находил в жизни среди англишеров, теперь наступали времена, когда большая часть того, что он так высоко ценил, в том числе и его свобода, переживалась им как самая пустая и бессмысленная трата драгоценного времени, отпущенного ему Богом. С каждым приступом меланхолии Гидеон почти физически ощущал, как близок он к отказу от всей этой мишуры и возвращению к скромным людям. При этом Гидеон не мог постичь того, что с ним творится. На полпути к ферме память поразила его с такой силой, что он вздрогнул и чуть не закричал, чтобы избавиться от неё. Когда они с Рахили были моложе и поступали не совсем честно, Нечто побуждало их чувствовать себя нечистыми и обязанными исповедаться по общему признанию. В те времена это гораздо меньше касалось Рахили, чем Гедеона, и тогда они говорили друг другу, что детской за них, них помолится мама. Они пытались было отсмеяться, отмахнуться от угрызений совести, но как-то однажды, когда оба достаточно уже повзрослели, Рахиль сказала ему со всей серьёзностью, что никогда не относилась легкомысленно к тем своим словам. Честное слово, Гидеон, но мы был, были тогда неправы. В этом я нисколько не сомневаюсь и ничуть не удивлюсь, если когда-нибудь точно узнаю, что за угрызениями нашей совести стоят молитвы нашей мамы. Гидеон улыбнулся, воскресив в памяти эти слова сестры. Теперь он иногда задавался вопросом, а стоит ли сбрасываться с счетов то обстоятельство, что мама молилась об огружении совести своих детей. Он всегда верил, что чьи-чьи о молитвы его мамы несомненно доходят до Бога. После того, как Гедеон объявил, что хочет поговорить один на один с Джоком, с Усаной, притворительно снабдив обоих печеньем и кофе, прогнала их из кухни, а Рахиль и Фанни подн... подрядились мыть посуду. Они счастливо провели вечернее время, отчасти из-за того, что Рахиль поддалась на мамины уговоры и осталась на ужин, а отчасти из-за радостного энтузиазма Фанни, причиной которого, без сомнения, был собрание за столом всей семьи. В последнее время это с ними случалось нечасто, Рахиль также вела себя более оживлённо, чем обычно. Тебеги Гидиона и смеясь вместе с ним, как в прошлом, когда ещё оба жили в родительском доме. Теперь, сидя перед камином напротив Дока, Гидион чувствовал и уже не в первый раз блаженство от пребывания в семье, родиться в которой усмотрел ему Господь. Несмотря на тяжёлый разговор, который он собирался начать с Доком, молодой канаги переживал греющую душу чувство удовлетворения и не мог насмотреться на почтенного доктора восхищаяся им с первой же встречи гидеон не уставал странно какими иногда неожиданными путями сходятся люди кто бы мог подумать что доктор сибастьян близкий друг и семейный врач однажды станет его отчимом и примет амишскую веру Гедеон искренне радовался за свою маму. В последнее время она неизменно казалась весёлой и довольной. То, что дочь перед ней преклоняется, сомнений у него не вызывало. Конечно, Гедеон видел, как Давид смотрел на Сусану задолго до того, как они стали мужем и женой. Смотрел так, словно она была намного большим благословением в его жизни, чем просто доброй подругой. Слава богу, что они оба идеально подошли друг к другу. Ну, что скажешь, сынок? Ты и хотел со мной поговорить? Гидеон кивнул и с ходу взял быка за рога. Не подумайте, док, будто я не хочу, чтобы о нашем разговоре кто-то узнал. Пусть узнают. Просто есть вещи, которые меня очень волнуют, и я должен поговорить о них с кем? Кому я доверяю, как себе? Доктор молча слушал, наклонив голову так, словно обдабрял Гедиона не стесняться и говорить открыто. К вашему сведению, Док, наш разговор пойдёт о Самуиле Беллере. Сейчас вы поймёте, что я имею в виду. Док немного наклонился вперёд, причём ранее довольно бесстрастное его лицо приняло сосредоточенное выражение. Хорошо, продолжай. Гидеон не стал смягчать высказывания, которые услышал от Саламона Меллера и Рувима Эша в тот вечер, когда они обсуждали фигуру Самуила Беллера. Более того, ему не удалось скрыть чувства отвращения и возмущения, порождённые в нём известных им суждениями. А когда он рассказал Доку о слухах, распространяющихся в общине относительно Самуила и Рахили, и принимаемых многими амишами за честную монету, то увидел на лице дока те же самые чувства. То есть Самуил Беллер подступно внушал людям, что они с Рахилью станут мужем и женой. Вопрос дока прозвучал как удар хлыста. Так говорят мои друзья. Доктор встал и заложив руки за спину, стал шагать взад и вперёд перед камином. Когда Кедеон снова заговорил, Давид остановился. Это ещё не всё, Док. Сегодня произошло нечто, возмутившее меня до глубины души. Джидён поведал Доку о своём столкновении с сыновьями Бейлера. Разумеется, в точности узнать, каким образом Иосиф заработал синяки, шишки и порезы на лице, невозможно. Но из этой истории, которой я по горло сыт, за эти годы вот что я вам скажу. Вам-то ведь я могу сказать, Я пережил странное чувство, когда увидел Иосифа. Доктор повернулся лицом к камину на только на миг. Когда он снова обратил взор на Гидеона, на его лице читалась неподдельная тревога. Ты прав. Нам неизвестно, как младший Белиц получил свои синяки и шишки. Может быть, при падении или в силу какого-то несчастного случая. Знаю, Гидеон Что о своём наблюдении и о своих подозрениях ты больше никому не расскажешь, иначе это будет несправедливо по отношению к самой Элубеллеру и его детям. Оставим свои заботы между нами. Но я рад, что ты мне открылся. Где он поднялся и спросил: "Что вы обо всём этом думаете, док?" "Если ты не возражаешь, сынок, я сначала обдумаю, как тебе ответить, чтобы позже не испытывать сожалений". Но то, что я тебе поведаю, не будет основано на фактах. Разочарованный, Гидеон сделал долгий выдох. Он рассчитывал получить готовое решение. Может, мне не стоило заводить этот разговор? Ничего подобного, ответил Док. Я очень рад, что ты мне открылся. Позволь мне тебе намекнуть, что не одного тебя это заботит. Вот и всё, что я пока могу тебе сказать. Но в твоём разговоре со мной нет ничего неверного, вообще ничего. Учти это, на время Доку умолк, а затем продолжил. Об этом мы поговорим с тобой в другой раз. Возможно, вскоре я смогу объяснить тебе больше, чем теперь. Хорошо? В самой интонации, с которой были сказаны эти слова, не скрывалось ни намёка на тайный смысл. Но потому, как Док посмотрел на Гедеона, тот безотчётно уловил, что тот всё-таки оставляет что-то невысказанным, возможно, нечто очень важное. Ясно было одно: он должен проявить терпение. Гедеон не удивился, когда Док сменил тему, но следующие слова доктора по-настоящему его поразили. "Возможно, ты посчитаешь мой вопрос верхом нахальства, Но всё-таки, сынок, ответь. Ты не подумываешь вернуться домой, в родную общину? Казалось, Дог понимал, в каком направлении понеслись его гидеона мысли на пути из города домой, в семью. Гидеон ответил не вполне связно. Я полагаю, да, иногда. Дог хранил молчание, как бы ожидая от гидеона продолжения. А почему вы спросили? Док пожал плечами. Мне любопытно, вот и всё. И твоя мама, ну, ты понимаешь, она не перестаёт надеяться. Я полагаю, ты понимаешь почему. Гедеон поклонился. Конечно, понимаю. Пока он раздумывал, что бы ещё сказать Доку, тот поднял тему совершенно неожиданную для Гедеона. Хочу удостовериться, что ты всё понимаешь. Из-за того, что твоя мама вступила в повторный брак, не следует, что ваша семейная ферма не станет в будущем твоей. По праву наследования она принадлежит тебе. Так что не думай, будто я не отдаю себе в этом отчёт. Мы примим тебя обратно с распростёртыми объятиями в любой момент. Для тебя в этом доме всегда найдётся место. Надеюсь, ты это понимаешь. Гидеон уставился на доктора. Док, я не хочу владеть этой фермой. Я не люблю заниматься сельским хозяйством. Это не для меня. Я хочу зарабатывать на жизнь, занимаясь тем, чем занимаюсь сейчас, столярным делом. Может, когда-нибудь я заведу собственную мастерскую. Эти слова, сказанные Гидеоном в довольно резком тоне, застали Дока врасплох. Ладно, но я не понял. Ты совершенно в этом уверен? Гедион снова кивнул, на этот раз уже энергичнее. Я давно так решил. Более того, моя работа одна из причин, почему я не хочу возвращаться в общину. Боюсь остаться без любимой работы. Док нахмурился. А почему ты думаешь, что должен будешь оставить любимую работу? Ты можешь трудиться в городе и жить как амиш. Гент, я знаю наверняка, ценю твои способности. А разве здесь мы не можем приглашать тебя на работу? Ну, хотя бы в виде подработки. Разве тебе не приходило в голову, что можно делать и то, и другое? Впрочем, захочешь ты заниматься фермерством или не захочешь, это имение всё равно когда-нибудь станет твоим. Бейглер нипочём не смирится с моей работой у Гентта, взвыл Сегедион. Он, как епископ, он может здорово меня наказать. Доктор внимательно посмотрел на юношу. "И это единственная причина, почему ты не хочешь обратно в общину?" спокойно спросил доктор. "Твоя работа?" "Нет, не единственная, но для меня очень важная. И к тому же, Эмма", выпалил вдруг, не подумав Гидеон. "Я думаю, что возвращаться в общину только ради неё никак нельзя. Я решил, что это совершенно нечестно". Гидеон смолк. очувствовал, как от стыда горит его лицо. Ведь сам того не желая, он в пылу беседы приоткрыл своё сердце чуть больше, чем полагалось. Амиши не имеют права обсуждать свои отношения и даже питаемые ими надежды с кем бы то ни было, даже с членами своей семьи. И подумать только, Гедеон вдруг добавил к своим откровениям ещё одно: "Кроме того, я не знаю, Станет ли она моей невестой, даже если я вернусь к Камишам? Её dad наверняка не подпустит меня к своей парадной двери ближе, чем на пушечный выстрел. Дядю Левию я ни капельки не нравлюсь. Эмма доктор чуть-чуть улыбнулся Гидеону, словно его откровения не были для него новостью, но тотчас выражение его лица изменилось. Ну, здесь я тебе, конечно, не советик. Однако вот что я скажу тебе, сынок. Когда ты решишь вернуться в общину и жить как амиш, то я не думаю, что тебя остановит угроза потери любимой работы. И ещё, на твоём месте я не стал бы понапрасну волноваться из-за левие кнепа. Тут со временем всё само собой образумится. Док глубоко вздохнул и продолжил: "Самое важное для тебя, сынок, как и для любого из нас, Это внимать Божьей воле, какой бы неправдоподобной она нам не казалась. Иногда Божья воля кажется нам бессмысленной, но как я уже тебе говорил, со временем всё само собой улаживается. Только дай Богу повернуть тебя туда, куда он усмотрит. А ты просто следуй за ним, куда он тебя поведёт, и дай ему позаботиться о преодолении всех препятствий на твоём пути. Странное чувство о посетило Гедеона, когда он выслушал этот совет Давида Себастьяна. Он вдруг осознал, что должен добраться до сути совета, поскольку всей душой ощутил, что ему преподали нечто в самом деле очень важное, нечто способное изменить его жизнь. Ладно, вы не собираетесь рассказывать мне, о чём вы говорили с Гедеоном? Поинтересовалась Сусана. Как только Дог поднялся наверх, ожидавший этого вопроса, Давид слегка улыбнулся. Предсказать поведение супруги ему порой было непросто, если не считать тех случаев, когда дело казалось Гедиона. Он чуть пододвинулся, уступая ей место на диване. Да так, ничего особенного, по крайней мере, ничего из того, что должно вас заботить. Гедион приходил за советом. К вам, а не ко мне. Я рада, Давид. Он всегда вас уважал, вы же это знаете. Этим обстоятельством она и впрямь, казалось, была довольна. И ваш сын, Сусанна, мне всегда нравился. Хороший парень, светлая голова. Однако, как он и ожидал, Сусанну разбирало женское любопытство. «Совет? А какой совет?» Давид улыбнулся еще шире. «Ну, право, радость моя!» – упрекнул он жену. Но я же не могу не тревожиться, не зная, чего его беспокоит. Признайтесь, дорогой, это что-то необычное? Гидеоны советы не нужны. По крайней мере, до сих пор это было так. Как я уже сказал, вам не о чем беспокоиться. Мы хорошо поталковали с ним с глазу на глаз, как мужчина с мужчиной, а вот и всё. Ничего не дрогнуло в лице Сусанны, только рот стал совсем как сжатый. да отказа пружина Впрочем, Давид был уверен, что на самом деле она нисколько не расстроилась. В силу ангельского терпения Сусанна редко ему докучала, но когда докучала, то признаки этого определялись им безошибочно. Бросая по сторонам взгляды, Дидион стоял в своей бывшей детской комнате. Когда он здесь ночевал, то всякий раз почему-то находил утешение в самом её убранстве. Так он простом и непритязательным. Конечно, в его комнате не было ничего декоративного или затейливого, хотя пёстрый квилт, составленный мамой из лоскутков, стёганное одеяло по-прежнему грел и радовал его сердце. Мама неукоснительно сохраняла здесь привычную обстановку: несколько деревянных игрушек, с которыми он играл ребёнком, несколько небольших сувениров, которые он сделал в школе. И, конечно, его рогатки. Всё это было, как всегда, аккуратно в линию выставлено в его комоде. Лампа возле кровати несомненно была до краёв заправлена маслом. И зная мамин характер, Дион был уверен в том, что льняные просто не то же, скорее всего, регулярно меняются. Хотя в последнее время он редко здесь ночевал. От этих мыслей Дион улыбнулся, и сердце его Горько и сладко сжалась. Как просто было всё прежде. Наивный мальчик, некогда здесь ночевавший, как и все амишские ребята, полагал, что жизнь его всегда будет незамысловатой, не отмеченной никакими событиями. Вечерами, пока у него ещё оставались силы бодрствовать, он мечтал о будущем, никогда однако не воображая себя в возможных будущих испытаниях. ни будущих тревог. Впрочем, он также мечтал о том, чтобы повидать мир, в котором живёт, вместо того, чтобы сиднем сидеть на этой ферме, на отшибе небольшого сонного городишки Реверхавина. И ещё он мечтал о том, как помогучий и таинственный реке Агая отправиться в неведомые места, в поисках приключений, которых никогда не найдёт в амишевской общине, где где он перевёл дух Теперь он многое бы отдал за то, чтобы его жизнь когда-нибудь стала такой же простой и беззаботной, какой она была в его детстве и отрочестве. Да, в последнее время он чувствовал себя усталым и огорчённым. Он испытывал искушение броситься на кровать, в чём было, не переодеваясь, и найти умиротворение, которое приносит только сон. Привычки прежней жизни возобладали. хотя он и не решился упасть в рабочей одежде на постельную для него заботливой мамой чистую постель гидён умылся разделся и через несколько минут уже почти собрался заснуть беспробудным сном но не смог заснуть накопившаяся за день усталость напрочь прогнала сон сна не было ни в одном глазу Гедион слышал в старом доме всякий шорох и скрип, всякий проникающий через окна посторонний шум и даже удары собственного сердца. Скорее усталость, которую он ещё недавно так остро чувствовал, полностью исчезла, уступив место необычной напряжённости, заставившей его тело ощущать себя вроде новенького, туго натянутой проволочной сетки забора. От напряжения ломило голову. И всё же при физическом недомогании в голове Гедеона было лишь то, что говорил ему относительно Божьей воли Дог. Вот только откуда ему знать, что именно для него желает Бог, какой именно он желает видеть его жизнь. Гедеон подумал, что, пожалуй, не имеет права на ошибку в отношении того, что способен переменить или не переменить направление его жизни всё это было довольно страшно в конце концов ещё через час или около того ворочаясь в постели и не переставая спрашивать себя и себе удивляться где он не выдержал пытку бессонницей не обращая внимания на холод который непременно в него вцепился как только он отбросил стёганое одеяло где он поднялся с постели и впервые За долгие месяцы стал возле кровати на колене и начал молиться.